Глава 3. Не доезжая до станции Майл-Сити, мы спрыгнули с поезда и направились в знакомый мне салон. "Большой город", сказал я Эди. "Из котовадов здесь хватает". Впрочем, сделав шаг другой, мне пришлось поправиться. Беру свои слова обратно. Правильнее сказать, скотины тут много. «Смотри, сколько овец!» Мы свернули в переулок, прошли мимо ряда домов и вскоре очутились у салуна Чарли Брауна. У крыльца стояли ковбои, я их знал. Они работали на ранчо «Шляпа Икс». Заметив, что я тащу с собой упряжь, один из них съязвил. «Ребята, смотрите! Наконец-то не пронто в седле, а седло на нем! Зато бычки по-прежнему бегут от меня, а не я от них!» Парировал я, как сумел. Опустив на тротуар свою поклажу, я небрежно вытащил из кармана окурок сигары. Ну то, что остался после разговора с Фарго. Колбои уставились на меня во все глаза. Но я, закуривая, устроил целое представление. Поразил их видом своего процветания. Мы тут с Эдди, я кивнул в сторону моего чернокожего приятеля. Ищем применение нашим непревзойденным талантам. «Ну, попытайте счастье в бриллиантовом эр!» Ухмыльнулся один из этих лоботрясов. «Сдается мне, они всегда готовы взять тебя обратно!» «Да любой знает!» «Невозмутимо ответил я, что я человек не злопамятный и отходчивый!» Золотые слова заметил другой ковбой. «А то бач Хоган вчера уже плакался, какая, мол, без тебя в городе тоска смертная, и вздуть некого!» Но мы уже выясняли с ним отношения, возразил я. Ну да, выясняли. А ты оставайся в городе, и у тебя будет новый шанс. А что он по-прежнему околacheвается у Джона? Ковбои переглянулись. Оно и видно, что тебя долго здесь не было. Как-то вечером Джон покинул наши края по особому приглашению. Для меня это была новость, но впрочем, не сказать, чтобы очень неожиданная. Салон Джона долгое время служил притоном самым отъявленным головорезом. Чтобы не стреслось, ты всегда мог разузнать подробности в салоне у Джона, если, конечно, тебя там знали. Вот насатый Джордж со всей своей честной компанией обычно там останавливался, когда приезжал в город. Да и Том к гетьи был дружен кое с кем из них. Я уже была открыла рот, чтобы спросить насчёт Тома, но что-то вдруг заставило меня остановиться. В конце концов мы с Томом хоть и дружили, Но компаньонами никогда не были. Когда мы вошли в салон, я прямиком направился к плите. Чарли Браун всегда держал на плите внушительных размеров горшок с тушеным мясом. Ну а уж дальше ты сам управлялся. Понятное дело, мы с Эдди не могли пренебречь любезным приглашением такого рода. А этот батч Хоган, он что и вправду тебя вздул? Спросил Эдди. Ну да, еще как. «Здоровенный малый, к тому же проворный, но я с такими вещами не мирюсь, так что надо будет снова с ним встретиться. Если он тебя сдул, так может не надо лезть?» «Ну и вопрос. Я недоуменно уставился на Эдди. Я ж тебе говорю, он меня поколотил. А когда меня кто-нибудь бьет, то я ставлю себе цель отплатить, ну если, конечно, он не уберется в иные края». «И несколько раз», — добавил я, — «именно так и случилось». Хотя, может быть, им просто надоело задавать мне взбучку каждую субботу. «Ну вот будем работать вместе», – пообещал Эдди, – «то сможем побоксировать. Я приведу тебя в форму». Какое-то время мы ели молча, а потом Эдди снова взялся за свое. «Я тебе уже говорил. Я 47 раз выступал на ринге. За деньги. И я боксировал с Пэдди. Это еще до того, как он стал чемпионом. А потом дрался в Англии. С Митчеллом». А ещё дрался с Госом и Домеником Макарфи, и даже с Гобурном. В профессиональном боксе я разбирался очень мало, но даже эти имена я знал. Некоторые из них. Ну вот и покажешь мне пару приёмов, а то ведь я самоучка. Затем мы обошли весь город, Майлстаун, как его теперь называли, или Майл-Сити, как раньше. Но никаких следов Тома Дети я не обнаружил. Я прислушивался к разговорам и эти разговоры мне совсем не понравились. Хотя, конечно, я услышал далеко не все, что надо. А в городе вообще болталась уйма какого-то подозрительного народа. Человек, который впервые попал в Майл-Сити, увидел бы просто пыльную улицу и два неровных ряда домов по обеим ее сторонам. По краям тротуара между столбами были натянуты вывески. Повсюду виднелись бочки с водой на случай пожара. И, как правило, где-нибудь на улице всегда стояла упряжка, а на ней надпись «Ранчо Бриллиантовая Р». Ну, еще пару телег и повозок с прочих окрестных хозяйств. Посмотрев на эту улицу, приезжий с востока решил бы, что городишко не бог весь какой. И он бы ошибся. Уж я-то на своем веку где только не побывал, но все же считал, что Майл-Сити – особенный большой город. Да, большой. Ну, по крайней мере, с точки зрения местных жителей, само собой здесь имелись представления о законе, да только его никогда никто не принимал в расчёт. Если у кого и возникали неприятности, то он и не думал обращаться к закону. В основном он справлялся сам. Ну а если какие-нибудь задиры начинали буянить, то судебный исполнитель обычно просто садил их на ночь в кутузку. Ну а если они уже начинали размахивать пушками, отбирал у них оружие, и отправлял про спаться. Но теперь времена вроде бы изменились. В округе появлялись новые новые лица. Большинство раньше теряли много скота. Хозяевам это, естественно, не нравилось. И отсюда вытекало следующее: если они наконец решат разобраться с этим делом своими силами, то уж спуску не дадут никому. И у меня возникало подозрение, что такое время уже не за горами. Когда мы бродили по улице вместе с Эди Он неожиданно заявил мне. «Знаешь, Пронто, тебе стоило бы обзавестись собственным хозяйством. Работая на других, далеко ж не уедешь». «На свое хозяйство денег надо много», — отозвался я. «А самое большое, что мне удалось копить, — это сорок долларов. Вот седло я и купил за них». «Но почему? Ведь ты говорил, что в Чикаго промотал денег куда больше?» «Ну да, верно. Но ведь то был выигрыш, а выигранные деньги...» Известное дело, долго в карманах не задерживаются. Там возле скотного двора я ввязался в игру в кости, вот и схлопотал пару затрещин. В начале игры у меня было не больше 13 долларов, а потом вдруг стало 300, представляешь? Ну и вдруг появились копы, и кто-то заорал «Бежим, шпики!». Все быстро похватали свои деньги и в рассыпную. Ну и причем один схватил еще и мою долю, и в результате у меня осталось всего 6 долларов. Да еще и пришлось штраф заплатить. Да уж, не слишком тебе повезло. Знаешь, а мне всегда не очень-то везет. Но только я не поднимаю шум из-за подобных пустяков. Просто делаю свою работу, да по субботам позволяю себе немного развлечений. И все же следует обзавестись своим хозяйством. Например, на каком-нибудь из тех ручьев, о которых ты мне рассказывал. Да просто проблема в том, сказал я, что на эти ручьи гоняют свои стада... владельцы крупных ранчо, и они не станут любезничать с теми, кто посмеет присосаться к их воде. А чтобы скопить деньжат, нужно позаботиться о фасаде. Не замечая моих рассуждений, заявил Эдди. О каком ещё фасаде? Да я о одежде, вот о чём. Надо раздобыть новые сапоги и не забывай, как следует их чистить. Купить новую шляпу, а может даже и костюм. И будет казаться так, как будто у тебя куча денег. А если будет так казаться, то доллары сами к тебе и поплывут. Ну да, ну да. Знавал я одного парня, который рассуждал точно так же, как ты. Он обзавелся разным барахлом, да еще и придачу новым конем. Ну так вот, его и повесили. Как это повесили? Ну да, повесили. В окрестностях стал пропадать скот. И все сразу заинтересовались. Откуда у него столько денег на эти обновки? Ну и в общем поймали его в городе и повесили. На мосту. И что, серьезно? И он не возражал? Ну как не возражал? Возражал, наверное. Ну а толку? Он посмотрел на воду под мостом и попросил их затянуть узелок покрепче. Мол, я плавать не умею. А вскоре выяснилось, Стюарт Гранвилл, владелец одного из самых крупных ранчо в Монтане, тоже находится в городе. Мы случайно повстречались с ним на улице, и он предложил мне работу. Но проблема состояла в том, что мне предстояло провести всю зиму в отдалённом лагере, да ещё и на пару с ландский Паулом Ландский. Его тоже звали Пайком. На всей границе не найти лучшего напарника, чем он. Этот Пайк был мастером на все руки, и как бойцом и охотником, и звероловом, и даже лесорубом. А кроме того, про него говорили, что он один из лучших борцов. Вот только характер у него. Так что мы с ним бы точно не поладили. Про него рассказывали сотни всевозможных историй. Например, о том, как он заявился в лагерь индейцев со старенькой винтовкой в руке. Индейцы решили, что на такое способен только ненормальный, и не тронули его. А в другой раз индейская пуля угодила ему прямо в челюсть. Пайк подскокал за доктором. Но челюсть так зверски болела, что он попросту взял и вырвал добрый кусок челюсти вместе с костью. Такой большой, что на нем помещалось два зуба. Правда, я не знаю, стало ли ему после этого легче. В результате всех наших похождений мы с Эдди вернулись назад, к Чарли Брауну, и снова навалились на тушеное мясо. Мы поедали его с такой жадностью, что Чарли даже не удержался и спросил. «Ты что, снова на мели, а, Пронто?» «Ну, а когда я был не на мели?» «Ну, долги ты всегда отдавал». Чарли облокотился на стойку бара. Слушай, Пронта, может, тебе нужны деньги? Я могу подбросить. Мы можем переспать в конюшне. Отозвался я. Погостим у тебя немного, пока нас не выгонишь. Нам бы только работу побыстрее подыскать. Чарлис минуту молчал, а потом сказал: "Знаешь, Пронта, я могу втянуть тебя в одно дело, хотя совсем не уверен, что ты будешь мне за это благодарен. В общем, Билу Джастину нужны двое для работы в лагере." Это на ручье повешенной женщины. А что в этом какой-то подвох? Он внимательно посмотрел на меня, помолчал, а потом минуты через две наконец сказал: "Ну-ка, ребята, подойдите поближе к стойке". Хотя в салоне кроме нас никого не было, он видно опасался чужих ушей. Он налил нам по чашке кофе, перегнулся через стойку и сказал: "Пронто в этих краях в любую минуту. Жди неприятностей. Только глупец этого не знает". Так вот, эти неприятности начаться могут именно на этом ручье. Ручей повешенной женщины. Ну, поэтому место это и свободно. Я оглянулся на Эдди. Ну, что скажешь. Зима, похоже, будет холодной. А там хоть дрова есть, не придется за ними далеко ехать. Да у меня вся жизнь сплошные неприятности, сказал Эдди. Так что не привыкать. Ну, вот что, Чарли. Скажи Джастину... что в его распоряжении два бравых ковбоя. Мы согласны. Допив кофе, мы направились к выходу. И в то же мгновение дверь распахнулась, и на пороге появился высоченный ковбой. Он полностью загородил дверной проем своими могучими плечами. Хоган работал в бриллиантовом «Р». Он грузил скот в вагоны, предназначенные для отправки. А дрался он так, что только щепки летели. Обалдеть! Увидев меня, он расплылся в широкой улыбке. Да ведь это тот мелкий, что так любил подраться. Ну, на самом деле, я не совсем такой уже мелкий. Во мне пять футов и десять дюймов росту, а вешу я сто семьдесят фунтов. Хотя рядом с Хоганом меня и в самом деле можно было принять за мелкого. А между тем салон уже стал наполняться народом. Многие стали подбадривать Хогана, видимо, надеясь поглазеть на новую драку. Ну что ж, и я давно не развлекался. — Бач, — сказал я, — а у тебя какой рост? — Ну, если в сапогах, то шесть футов и четыре дюйма, — ответил он, подбаченившись. — Выходит, что без сапог ты совсем коротышка. Хмыкнул я и, размахнувшись, двинул ему в челюсть.